Такой разговор не нарушил их счастья, и дом, в который они вернулись, не перестал быть для них уютным домом. Хозяйственные таланты Беллы развивались не по дням и по часам. Все Амуры и Грации пребывали у нее в услужении и помогали ей создавать уют в ее гнездышке. По крайней мере, так казалось Джону. Семейная жизнь Беллы текла тихо и мирно. Весь день она была дома одна. потому что ее муж уходил в сити сразу после раннего завтрака и возвращался оттуда поздно, только к обеду. Он говорил Белли, что служит в фирме, торгующей колониальными товарами. И поскольку такого объяснения для нее было совершенно достаточно, она, не вдаваясь в подробности, представляла себе эту фирму как вместилище чая, риса, волшебно пахнущих шелков, резных шкатулочек и нарисованных на прозрачном фарфоре фигурок. с узкими раскосами глазами, в туфлях, подшитых подметками чуть ли не тройной толщины, и с косицами, заплетенными так туго, что головы у них запрокидывались назад. Белла всегда провожала мужа до железнодорожной станции и всегда ходила встречать его. Кокетливости в ней поубавилось, впрочем, не намного, да и платье, хоть и скромное, отличалось таким изяществом. Точно у нее только и было забот, что о нарядах. Но когда Джон уезжал в Сити, она снимала это изящное платье, надевала вместо него простенький капот, подвязывала передник, откидывала обеими руками волосы со лба, точно готовясь разыграть сцену с сумасшествия, и приступала к исполнению своих хозяйственных обязанностей. Тут все шло в ход. И весы, и мешалка, И кухонный нож, и терка, и пыльная тряпка, и мыло, и садовые ножницы, и совок, и грабли, и прочие подобные орудия, и иголка с ниткой, и щетка, и веревка для сушки одежды. И главное – книга, ибо миссис Джон Роксмит. которая в бытность свою мисс Беллой Уилфер не утруждала себя хлопотами по дому, теперь была вынуждена то и дело обращаться за указанием помощью книги, именуемой «Советы британской хозяйки». И просиживала за ней часами, поставив локти на стол и подперев кулачками голову, словно волшебница, запутавшаяся в хитросплетениях черной магии. Происходило это главным образом потому, что британская хозяйка «Будучи истой британкой по духу, не обладала даром изъясняться на английском языке и в ряде случаев могла бы с одинаковым успехом излагать свои поучения на каком-нибудь камчедальском наречии». В такие критические минуты Белла, не выдержав, захлопывала книгу. «Вот нелепая струшенция. Как прикажете ее понимать? Она, наверное, писала это в нетрезвом виде». И, разразившись таким примечанием, Белла снова начинала штудировать хозяйку, сосредоточенно сжав губы, от чего у нее сразу проступали ямочки на щеках. Иной раз невозмутимость британской хозяйки прямо-таки выводила миссис Джон Роксмит из себя. Например, британская хозяйка говорила «Возьмите жаровню». Точно генерал, приказывающий солдату взять в плен татарина. Или же... Небрежным тоном приказывала, добавьте горсти. Чего-нибудь такого, чего днем с огнем не сыщешь. Вот безмозглая курица. Ну, как она думает, где я это достану?